Глава 13. Остаток дня я провела в переживаниях и терзаниях, ну и еще немного в ожидании. Я одновременно хотела, чтобы Арон пришел и надеялась, что не придет. Как мне теперь вести себя с ним? Сама себя отругала и ответила на животрепещущий вопрос: высказать все, что я о нем думаю. Это же надо было так обнаглеть. Пришел посреди ночи, раздел и улегся спать рядом. А утром сбежал, даже не поздоровавшись еще и цветок этот оставил. Покосилась на бережно уложенную в пиалу с водой лилию и скривилась. — Цветочки еще дарит! — проворчала себе под нос. — Можно подумать, мне это понравится. Но рука сама собой потянулась к цветку и бережно погладила нежные лепестки. — Эх, нравится? Чего уж там. И цветок этот, и сам наглый принц. В дверь постучали в тот момент, когда я поправляла цветок. Тут же вскочила, схватила пиалу и заметалась по комнате. «Медина, детка, к тебе можно?» — послышался голос тети Алиры. «Да, да, секундочку!» — выкрикнула, забегая в ванную. Не придумала ничего лучше, как открыть шкаф и спрятать свою драгоценность в него. И зачем? А сама не знаю. Почему-то мне не хотелось, чтобы кто-то видел Лилию. Это только мой подарок, и ничей больше. «Живи!» — шепнула послав цветку маленький импульс силы, так, на всякий случай, чтобы не увяло раньше времени. Захлопнула шкаф, посмотрела на себя в зеркало, поправила волосы и пошла открывать. Тетя Алира терпеливо ждала за дверью, хотя она и не была заперта. Женщина явно была взволнована. Она расхаживала по коридору, нервно покусывая губы. Огненно-рыжие волосы слегка растрепались и теперь походили на всполохи пламени. У Кары более глубокий, ровный оттенок волос, не такой яркий, отметила мысленно. Эх, как там девчонки сейчас. Вот бы увидеться с ними, рассказать все, посоветоваться. Меди, детка, подбежав и схватив за руки, воскликнула тетя Алира, когда я вышла в коридор. Ты должна мне все рассказать. Что именно? Удивленно глядя на разволновавшуюся ведьму, спросила я. Про Кару и Эрена Брейка, конечно же! — выпалила она. — Какого Брейка? — не поняла я. В памяти всплыла беседа за обедом. Кажется, тогда я и слышала это имя, но совершенно не могла понять, при чем тут Кара. Уж она-то точно ни с каким ведьмоборцем не стала бы иметь дело. Зная, что эти изверги загубили ее мать, Кара люто ненавидела всех ведьмоборцев, без исключения. — Вот только не нужно покрывать ее! — угрожающе прищурилась тетя Алира. «Я все уже знаю. Рада за вас!» — пробурчала, вырывая свои ладони из ее рук, потому что сдавила она их до боли. «А я вот понятия не имею, о чем речь». «Ах, да!» — хлопнула у себя по лбу мать Кары. «Тебя же забрали из Академии до всего этого, верно?» «То что случилось-то?» — начала и я волноваться. «С Карой произошла какая-то беда? На неё напал ведьма-борец? Внутри все похолодело от ужаса. — Только не это. Не может быть. Ведьмоборцев же распустили, они не посмели бы. — Да уж, — поджала губы тетя Алира. — Напал не то слово. Что я узнала, девочка моя? — Да что же! — Говорите скорее! Уже я схватила ее за руки. Ведьма пристально посмотрела на меня и вдруг успокоилась. — А знаешь... Ерунда это все. Я лучше его сама потом распрошу, с улыбкой проговорила она. Вы издеваетесь! воскликнула я. Ой, деточка, вы сейчас в таком возрасте, что чего только не случается. Небрежно взмахнула рукой тетя Алира. Она мечтательно заулыбалась и начала накручивать локон на палец, явно мыслями отправившись куда-то далеко, видимо, в свою шальную ведьминскую молодость. А у меня, кажется, опять начали сдавать нервы. Я очень спокойная, уравновешенная и рассудительная, но все же ведьмочка. А знаете что? И не надо рассказывать. Вот сейчас пойду и сама все узнаю. И про вас, Карри, заодно расскажу. Начала откровенно угрожать. Алира покосилась на меня и звонко расхохоталась, запрокинув голову. — Ты такая лапочка! — отсмеявшись, проговорила она. — Ладно, так и быть, скажу, что знаю. «А остальное мы с тобой выведем у первоисточника, а Нира уже отправила ему весточку, должен скоро явиться». Я согласно кивнула, приглашающий указав на дверь своей комнаты. Признаться честно, мне не терпелось узнать все вот прямо сейчас, тут, в коридоре, но, как говорится, даже у стен есть уши. А тут, в южной резиденции королевы, эти уши еще и привлекательными загорелыми телами обладают. А одно из них как раз и смутило меня — показавшись в другом конце коридора, и особенно не радовало то, что это была именно стерва Зара. Это надеялась, что ее величество отослало эту выскочку, но нет, и она все еще крутится поблизости, сверкая своими прелестями. Наверное, надеется выловить Арона, если он придет меня повидать. Надо будет разобраться с этим. Тетя Алира поведала мне просто невероятную историю. Оказывается, Кару преследует тот самый ведьмоборец, которого они с королевой решили привлечь к нашему делу. Я сначала жутко испугалась, но женщина заверила меня, что бояться нечего. Он не навредить Каре хочет, а, кажется, влюбился в нее. Можешь не волноваться, я его знаю. Он моей дочери не навредит, — уверенно заявила Алира. — Но я все равно поговорю с ним, — добавила она, нахмурившись. — А Откуда вы его знаете? — спросила гадая, как Кара вообще могла столкнуться с ведьмоборцем. Мы же их на расстоянии чувствуем и стороной обходим. Пришлось познакомиться несколько лет назад. Заметно загрустив, тихо проговорила тетя Алира. «Если бы не он, я бы сейчас не сидела перед тобой. Он меня спас, представляешь? Защитил от своих же. И вообще очень помог всем нам. Но это давняя история, не стоит ворошить прошлое». Хм. «Спас вас много лет назад? Получается, он уже тогда был сильным ведьмоборцем?» «Сколько же ему сейчас?» «А все туда же, за молодой ведьмочкой охотится, Нахмурившись, проговорила я. «Ой, девочка моя, ты же знаешь, маги живут дольше обычных мужчин. А сильные и вовсе сохраняют молодость почти до самой смерти», — отмахнулась Алира. «Признаться, я и сама подумывала привлечь его внимание, раз уж все равно вместе работать придется. «Мужчина он что надо». Опять начала она накручивать локон на палец. Потом тяжело вздохнула и добавила. «Ну, теперь, конечно, воздержусь. Раз уж у них с Карой что-то намечается. Ну вот если у них ничего не выйдет...» Я с трудом удержалась, чтобы не сказать что-нибудь резкое. «Что творится в голове у этой женщины? Я еще могла бы понять, если бы речь шла о каком-нибудь обычном маге. Но она говорит про ведьмоборца». Да кора и близко его к себе не подпустит. Она просто физически не сможет находиться с ним рядом, будь он хоть трижды благородным и самым красивым на свете. — А вас не смущает, что он ведьмоборец? — все же спросила, стараясь не выдать возмущение голосом, но не сдержалась. — У него руки по в крови наших сестер! — Он совсем не такой. — помотала головой тетя Алира. — И вообще, кто старая помянет? — Ну ты меня поняла. «Ладно, отдыхай. О, чуть не забыла. Через час ужин. Присоединяйся к нам с Анирой». И рыжеволосая, ведьма упорхнула, напивая что-то себе под нос. Я проводила ее взглядом, покачала головой и прошептала. А может, и к лучшему, что ее не было рядом с Карой все эти годы. Страшно представить, какую ведьмочку могла воспитать такая мать. Представила на мгновение, что меня тоже могли бы разлучить с мамой, и отругала себя за такие мысли». «Какая бы ни была она мать, никому не пожелаю того, что пережила моя подруга. Уверена, они с Карой найдут общий язык, хотя, может, и не сразу». Вздохнула и пошла в ванную за цветком. Нечего такую красоту в темном шкафу прятать. Пусть стоит рядом с кроватью и радует меня. Но, открыв шкаф, я не поверила своим глазам. Прекрасный белый цветок почернел и скукожился, А над ним зависло облачко зеленоватого тумана, которое тут же вырвалось из шкафа, как только я распахнула дверцы. Прямо мне в лицо! Закашлялась, чихнула пару раз и... и просто не успела ничего сделать. Пошатнувшись, попыталась как-то отогнать от себя неизвестную магию, но все было тщетно. Уснула я еще до того, как упала. Она его прятала! Представляете, прятала! Сквозь оглушительный грохот в висках с трудом расслышала я возмущенный возглас. Голова болела просто неимоверно. Казалось, она сейчас просто взорвётся. Глаза и горло пекло так, будто в них раскаленного металла налили. А ещё я не могла пошевелиться. Вообще никак. Даже глаза приоткрыть не удалось или хотя бы пальцем пошевелить. Я будто полностью окаменела. «Что с ней?» — послышался тихий вопрос. «Кажется, это был Арон. Я чувствую, что ей плохо, но не могу понять, в чем именно дело. Это какая-то сонная магия. Не традиционная, скорее, что-то кустарная местная самоделка. Ощущается знакомый фон, но я не маг, точно не скажу». Ответила ему тетя Алира. «Допустим, вы не маг, с этим я сам разберусь. Но вы же ведьма, как и меди. Так сделайте что-нибудь». Арон явно был зол и встревожен. Как же мне сейчас хотелось успокоить его, но я не могла даже подать знак, что очнулась. А еще в голове крутилась навязчивая мысль. Меня отравил цветок, который он же мне и подарил. Или не он? Я уже сделала все, что могла, ваше высочество. Тоже на повышенных тонах ответила Алира. Но тут же успокоилась и добавила. Теперь нам остается только ждать, когда наша девочка сама справится с остаточным влиянием этой гадости. — От источника заклятия что-нибудь осталось? — спросил Арон. — Я приказала окутать его стазисом и унести в подвал. Послышался полный слез голос ее величества. Как я поняла, цветок должен был активироваться с наступлением темноты, но Медина спрятала его в темный шкаф, вот он и сработал раньше времени. И, похоже, девочка хотела сохранить цветок подольше подпитала его своей энергией, чем только усилила действие отравы, — пояснила тетя Алира. — Цветок? Это был цветок? И кто же ей его подарил? — почти прокричал Арон. — Наверное, Медина подумала, что ты его, ты берегла его, — всхлипывая прошептала королева Анира. — Утром я заходила к ней, заметила мокрый след на подушке. Кто-то подкинул его, пока она спала. «Значит, это произошло утром, после того, как я ушел, но до того, как она проснулась», — задумчиво проговорил Арон. «Мне нужен полный список всех, кто находился в доме в это время, сейчас же». «Я распоряжусь!» — воскликнуло ее величество. Послышался стук ее каблучков по полу, потом дверь хлопнула, и все стихло. Молчание длилось так долго, что я уже решила, меня оставили одну. Но нет». Спустя какое-то время послышались шаги, кровать рядом со мной прогнулась, и мои руки коснулись такие знакомые теплые пальцы. Арон сжал мою безвольную ладонь, погладил ее и тихо произнес. — Я не могу забрать ее с собой, но и здесь так оставить тоже не могу. Заблокирую эту комнату. Доступ будет только у вас с матерью. — Хорошо, — согласилась Алира. «Вам нужен кто-то или что-то, чтобы помочь ей поскорее прийти в себя». Так же тихо продолжил Арон, не выпуская мою руку. «Есть у меня одна идея», — задумчиво протянула Алира. «Мы с Анирой решили привлечь к нашей проблеме одного моего старого знакомого. И прежде чем вы начнете возражать, ваше высочество, напомню, я никогда бы не подвергла Медину опасности. Она не просто ведьмочка, за которую я несу ответственность». Эта девочка — близкая подруга моей дочери, с которой я не виделась много лет. Меди — та ниточка, которая соединяет меня с дочкой. Я сделаю все, чтобы уберечь ее. — Хватит предисловий, переходите к делу. Оборвал ее Арон. — Хорошо, к делу так к делу, — хмыкнула Алира. — Тот мой знакомый, видимо, борец. И я думаю, что он мог бы помочь Медине. В нем гармонично сочетаются как магии, так и ведьминские силы. А мы имеем дело как раз с такой ситуацией. Девочка повлияла на магическое заклятие своей ведьминской энергии, превратив его в нечто новое, соединяющее в себе магию и колдовство. — То есть вы предлагаете мне допустить к ней ведьмоборца? — повысив голос, выпросил Арон. Я почувствовала, как он сильнее сжал мою ладонь, явно не желаю подпускать ко мне какого-то там ведьмоборца. «Вы сначала познакомьтесь с ним, а потом уже делайте выводы», — спокойно ответила ему Алира. «Медина в любом случае рано или поздно справится с этой заразой сама, но я не могу гарантировать, что это случится быстро. Вы же не хотите, чтобы ваша избранница проспала, скажем, неделю или даже месяц? Не думаю, что вас устроит спящая красавица в качестве невесты». «Что? Месяц? Арон, соглашайся!» — мысленно прокричала я но так и осталась бездвижной. Мое мнение, если и было важно для Арона, он его в любом случае не узнает. «Хор... Хорошо. Будто через силу произнес мой жених, спустя какое-то время отпуская мою руку и поднимаясь с кровати. Я почувствовала легкое прикосновение к щеке, а потом он отошёл и добавил. Мне кажется, что Меди не была бы против. Но сначала я все же сам встречусь с этим ведьмоборцем. Он придет завтра утром, произнесла Алира. Я подожду, ответил Арон. И вот теперь они точно оставили меня одну, судя по удаляющимся шагам и захлопнувшейся двери. А мне оставалось только лежать и ждать. Да я же с ума сойду до завтра. Вот так лежать, запертой в собственной голове, и гадать, сколько это заточение еще продлится настоящая пытка.